В разговоре Брахфильд запальчиво произнёс: Мы в Бельгии ни одним изменникам не занимаемся. Вы об этом знаете? Знаю. Заниматься беженцами из Израиля вы перепоручили так называемому Толстовскому фонду, а также фондам Каритас католика и протестанскому. Это их дело. От трёх фондов и одной дамы патронесси. И от этим делом в Бельгии занимаются и весьма активно сионистские организации. Но из тактических соображений, прежде всего из стремления подчеркнуть, что любой «йордим» в их глазах презренный изменник, сионисты спрятались за ширму трех перечисленных фондов. Впрочем, список сионистских субподрядчиков в этой области можно продолжить. В него должна войти группа работников бельгийского иммиграционного бюро, во главе с негласным агентом американского джойнта Грецером, ведь именно он уполномочен придать официальность деяниям всех тех фондов по отправке беженцев из Израиля в Соединённые Штаты, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Несправедливо было бы забыть и отдельных дам-патронес, вроде дочери царского генерала Корнилова. Да-да. Присма памятного генерала-палача Корнилова, под чьим командованием была в 1917 году предпринята попытка расстрелять апрельскую демонстрацию Петроградского пролетариата. После этого в послужном списке бесславного военачальника появилось немало кровавых еврейских погромов на юге России. А сегодня дочь Корнилова — всемирно стремящаяся к тому, чтобы не угасла память о доблестном погромщике, заботливо опекает бедных евреев. При одном, конечно, непременном условии. Они и думать не должны о социалистических странах, а письма оставшимся там родственникам должны писать в стиле «Гром победа, раздавайся». И еще одно глубоко беспокоит госпожу Корнилову. Не читают ли, не дай бог, беженцы из Израиля журнал «Патриот»? издающийся в Бельгии на русском языке. Девиз журнала: одна у человека мать, одна у него и родина. И как не устраивает даму -патронессу. по тронессу? По убеждениям у человека может быть и вторая родина. В этом она сходится с сионистами. Кому-кому а -кому официальному гетцеру доподлина да известна все фонды, все бюро Все дамы-потронесы занимаются беженцами из Израиля на сионистские деньги. И отчисляют в свою пользу положенный курттаж, причём не только за каждого завербованного и уже отправленного в новую эмиграцию человека, но и за тех, кого ещё только обхаживают, обрабатывают, проверяют. Как установили активисты журнала Патриот, сионистские организации зачастую выплачивают агентам трёх фондов вознаграждение даже за тех, то и сам не подозревает, что включен в список лиц, подлежащих отправке из Бельгии. Одну из дам патронес, некую мадам Изабеллу, уличили в том, что из желания побольше подзаработать она включала мертвые души в списки подлежащих отправке. Отправки ли? Пожалуй, деятельный агент Коритес Католика, известный бывшим израильтянам под кличкой Брюнетт, не без оснований именует эту отправку депортацией, страшным словом, означавшим смертный приговор миллионам людей в годы нацистского террора. Не следует поэтому наивно удивляться размаху, с каким фонд Каритас Католика организовал лагеря беженцев в Застенде, «Заст близ голландской границы. В этом заведении католические сотрудники первым делом взывают к еврейским национальным чувствам беженцев и методично увещевают блудных сынов и дочерей вернуться в лоно еврейского государства. В помощь католическим агитаторам Сионистская Федерация Бельгии забросила в Вестенде несколько тюков своей пропагандистской литературы. Увещевание желаемых результатов не дают, и тогда начинается подготовка кандидатов перед отправки беженцев из Израиля в другие страны западного мира. Каждого из них строго-настрого предупреждают: обходи станы консульство страны, откуда ты переехал из Израиль, не смей туда обращаться. Мои земляк Винницкий обувщик Борис Гуревич и его жена Роза Дихтять пренебрегли этим предупреждением и немедленно были вышвырнуты из Вестенде. Не успели они очутиться за воротами лагеря, как